А ведь 7 лет назад, когда карлик только пришел в десятку и, скрипя зубами, неумело ушивал рабочую робу 56 шестого размера, невозможно было представить, что он так поднимется. Другие осужденные зубоскалили и отпускали шутки, на которые осужденный кульбаш не обращал внимания до тех пор, пока бледный не назвал его липутом Отбросив ее в сторону, новичок бросился на обидчика, Сбил с ног, а сам сел сверху и приставил иголку к глазу. Не лилипут, а карлик, большая тупица. Остервенело рычал он. Карлик, а не лилипут, запомни, или глаз вынуть. Это было первое проявление характера маленького человека. И отношение к смешному новичку сразу изменилось. Он получил прозвище Тарзан за дикий неукротимый нрав и нечеловеческую ловкость, которую карлик объяснил тем, что он всемирно известный акробат, звезда Бруно Аллегро, который гастролировал по всем континентам, дружил с большими начальниками, зарабатывал сотни тысяч долларов, но все потратил на красавец и дорогой коньяк. Карлик рассказывал про многочисленные драки, три предыдущие судимости, необыкновенные приключения в подземельях Москвы, Подземный поход под Кремль, про то, как помог разоблачить шпиона. Умение травить байки в условиях несвободы очень ценится. Слушали его, раскрыв рты, но не верили. В основном смеялись. Второй раз Бруно Олегро проявил характер через три месяца, лютой зимой, когда на дымовой трубе колонийской котельной оторвался лист обшивки и стал звонко хлопать на ветру, грозя провалиться внутрь и разрушить котельное хозяйство. Вариантов было два – остановить котельную и заморозить зону, или подняться по обледенелым скобам на 40 метров, поймать край листа и закрепить до приезда аварийной бригады. Желающих лезть наверх не оказалось ни среди надзорного персонала, ни среди зэков. Тогда из строя вперед шагнула маленькая фигурка. «Да что мне эти сраные 40 метров? Я с небоскреба на небоскреб прыгал. Там все триста или пятьсот. Дайте мне только страховочный пояс, сто метров троса, клепальный пистолет, парашют для малой высоты и стакан французского коньяка». Ему налили полстакана водки, вручили кусок толстой веревки и проволоку. На глазах у всей зоны – Маленькая фигурка медленно лезла на высоту, причудливо страхуясь какими-то странными петлями. За полчаса Бруно добрался до цели, прихватил лист проволокой и в конец замороженный спустился вниз. «Говорил же французского коньяка, а не водки», еле шевеля губами, вымолвил он, «чуть все дело не загубили». С обморожениями он попал в санчасть, из которой вышел героем. Теперь его байки пересказывала вся колония. И как-то так получалось, что слова Бруно в той или иной степени, но получали подтверждение. Он рассказывал, что выступал с разными номерами, и человек ядро, и метатель ножей, и борец с шимпанзе. Ни пушки, ни шимпанзе в зоне не было, а вот прапорщик Павловский из внешней охраны раньше служил в десантно-штурмовой группе ВДВ и частенько на С сослуживцами метал ножи за периметром. Прознав про похвальбу Бруно, здоровый детина для смеха заключил с ним пари. В специально сбитый дощатый щит они бросили клинки по тридцать раз. Но смех состоял только в их внешнем виде, великан и карлик, потому что счет оказался 28-25 в пользу Бруно. Павловский проникся к карлику уважением. И честно выставил проигрыш Ящик тушенки и ящик сгущенки А тот устроил пир для всех своих кентов Слухи об этом пари облетели все зоны края А про самого Бруно стали рассказывать легенды Но настоящая слава пришла к карлику после его уникального побега Сам Бруно о побеге не помышлял и бежать не собирался Идею родил Ванька-инженер, а сам побег принадлежал крупному криминальному авторитету Сави Петроградскому. Инженер, перебирая подшивки старых журналов, нашел схему, как сделать ранцевый вертолет из бензопилы. Бензопилы на заводе были, оставалось изготовить крепление и пропеллер, чем инженер и занялся. Через пару месяцев все было готово сава в окружении своей пристяжки, окружении авторитетного преступника, поднялся на крышу производственного цеха. Бруно увязался с ними в числе нескольких любопытных. На Петроградского надели жесткий рюкзак с закрепленной внутри бензопилой. Из него торчал штырь с пропеллером, лопасти почти касались коротких седоватых волос. Слышь, Сава, башку в тени и особенно не верти, а то оторвет нахер, озабоченно сказал инженер и дернул за шнур. Заревел двигатель, закрутился пропеллер, саву потянуло вверх, но подъемной силы хватило только на то, чтобы чуть-чуть оторвать его грузное тело от железной крыши. «Давай! Давай!» – инженер присел, чтобы не попасть под винт, схватил незадачливого летуна за ноги и, пыхтя, пытался подбросить его вверх, да и сам Сава инстинктивно взмахивал руками, как раненая, но все же пытающаяся взлететь птица. Но ничего не выходило. Самодельный вертолет не мог его поднять. Снимая эту елду, перекрывая рев мотора, наконец ряфнул Петроградский». Инженер выключил двигатель, снял ранец с Савы. Тот тяжело опустился на крышу и взялся за голову. «Я думал, сейчас взлетит», — вроде как оправдывался инженер. «Да, облом». Все были взбудоражены и огорчены, как всегда, когда удачно начатое дело прерывается на середине. «Что ж ты, мудила, не проверил?» Сава закурил с убитым видом. Мысленно он уже перенесся туда, за колючую проволоку, а сейчас тяжело возвращался обратно. И гражданский костюм из средства мгновенно затерялся среди обычных людей, снова превратился в строго запрещенный предмет, за который без разговоров сажают в карцер. «Правильно говорят, жрать на ночь вредно, целлюлитно жрешь», вдруг брякнул на свою беду Бруно. «Разъелся ты, братское сердце!» Я бы улетел без вопросов. Ну так лети, раздраженно махнул рукой Сава. Если не обосрешься, на словах-то все летчики-космонавты. О, точняк, обрадовался инженер. Давай, Тарзан, лети. Чего машине зря пропадать? Остальные тоже оживились. Стали хлопать карлика по плечам, улыбаться. Ну что, полетишь или очкожим жим играет? Бруно выпятил грудь и нижнюю губу. Он никуда не собирался лететь. Больше того, в коптерке его ожидал горячий чай и открытая банка тушенки. Но бунтарский дух карлика и показная молодецкая удаль рвались наружу. «У меня жим-жим! Да я с пяти километров без парашюта в море прыгал! Надевай свой мотороллер!» Инженер проколол в широких ремнях новые дырки, закрепил на маленькой фигурке тяжелый ранец, отчего ее сразу скособочило влево, Помудрил с креплениями, выравнивая пропеллер. Сунул в корявую ручонку какой-то цилиндр с подвижным кольцом. Это регулятор. Вправо крутишь, вверх летишь, влево, вниз на посадку. Бруно ошарашенно молчал. Казалось, он сам не верил, что сейчас произойдет. В подогнанной по фигуре черной рабочей робе он казался сгнившим грибком, над которым зачем-то раскрыли странный четырехлопостной зонтик. Приготовился старт. Инженер запустил двигатель и еле успел отскочить. Карлика будто снесло с крыши. По косой линии его потащило вверх, и, оставляя за собой неимоверный грохот и сизый дым, он понесся над территорией колонии, виляя, как пьяный велосипедист. Все, кто был внизу, подняли головы, И застыли в изумлении, словно каменные изваяния Свышек ошалело смотрела охрана Но никто даже не потянулся к оружию Что впоследствии не помешало беглецу утверждать Что в него выпустили не меньше тысячи пуль Болтаясь под пропеллером Бруно непроизвольно сделал круг над зоной При этом казалось, что карлика кто-то схватил за шиворот И раскручивает, чтобы бросить подальше Потом он опять-таки непроизвольно вылетел за периметр Короткие болтающиеся ноги промелькнули над спаханной полоской земли, путанной режущей проволокой запретной зоны, высоченным с колючкой поверху бетонным забором. За ним раскинулся рабочий пригород, заводы, склады, отвратительного вида пустыри, похожие на свалки. Потом начинались пустынные поля и редкий лес с облетевшими листьями, Но Бруно грохнулся в кучу мусора на ближайшем пустыре. То ли сам так решил, то ли бензин закончился. На этом беспримерный побег и завершился. Много ли шансов скрыться имел карлик в зековской одежде с белой биркой на груди. Г. Гульбаш, четвертый отряд. Тем более, что скрываться он и не хотел, а хотел как можно скорее попасть в свою коптерку, пока никто не сожрал его консервы и не выпил чай. Поэтому Бруно сразу же отправился обратно. Но все время натыкался то на заборы, то на канавы, то на завалы всякой дряни, долго обходил препятствия и в конце концов заблудился. Злой и подавленный, он сидел на бетонных плитах, когда разыскная группа с автоматами наперевес взяла беглеца в кольцо. За ограждением зоны Он находился ровно три часа. За побег получил два года и прославился на всю тюремную Россию. Когда он после суда опять пришел в колонию, его попытались назвать Карлсоном. Но Бруно счел такое погоняло обидным и каждый раз устраивал драку, поэтому кличка не прижилась. А вскоре в зону пришел Магомед – И жизнь Бруно Аллегра круто изменилась.